Глава 48. восьмая. Моца из полицмейстера. «Повесить обоих!» Кулак губернатора дурного Ивана Николаевича с грохотом обрушился на стол. Дубовая толщиной в руку столешница крякнула, хрустнула и разошлась широченной трещиной, оплавленной по краям. сильне ваше превосходительство!» — прогудел Потапенко — и даже приподнялся, одобрительно разглядывая слегка дымящуюся трещину. Стул, шире и вдвое крепче обычного, специально припасенный в губернаторском кабинете для казацкого старшины, сдавленно скрипнул под весом его облаченной в казачий мундир громадной фигуры. — Что? — рыкнул губернатор, и только тогда посмотрел на дело рук своих, точнее, одного кулака. Пару мгновений он рассматривал трещину, даже погладил кончиками пальцев края и, наконец, шумно выдохнул, явственно успокаиваясь. Затем провел по ней ладонью уже с явным удовольствием и пророкотал. — Простите, господа, силу не рассчитал. В голосе массивного и немолодого кровного внука Велеса-змея прозвучало самое настоящее кокетство как у барышни, сумевшей невзначай показать желанному кавалеру безупречную лодыжку в прелестной туфельке. — Ну так кровь же молодая, вот и играет! — протянул глава железнодорожных жандармов Мелков и льстиво захихикал. — Ты уж скажешь, Феофан, Феофаныч! — почти зарделся губернатор. — Под бородой не разглядишь, может, даже и впрямь залился смущенным румянцем. «Молодая кровь за полтысячи лет достаточно состарилась, чтобы бережно хранить или лелеять все доказательства своей молодости. Не удивлюсь, если губернатор прикажет не убирать испорченный стол и даже велит развернуть его трещины к посетителям, что все видели», — подумал Митя. Его вместе с Шабильским отец привел на совещание к губернатору как свидетелей ночной баталии. Теперь... Они тихо сидели в углу на банкетке. Шабельский был явно взволнован и преисполнен важности, сам Митя задумчив. В гостиных Петербурга он провожал мечтательным взглядом важных сановников, зная, что для вхожих в высокие начальственные кабинеты и двери светских гостиных распахиваются с охотой. И вот он в одном таком, пусть еще не в царском, но губернаторском дворце, и... Ничего не испытывает, кроме желания поспать. Да еще избавиться от плавающих в его сознании ошметков чужой памяти. Подхваченные от мертвецов воспоминания были откровенно... мерзкими. Причем он и сам не понимал, кто вызывал у него большую годливость — налетчики или полицмейстер. Налетчики — грязное простонародие, такими они родились и так прожили. А полицмейстер — дворянин продающий свою честь по дешевке. Какой дурной тон, хуже лебезящего Мелкова. Сокрушительный гнев Велесовой крови, правый гнев! Не обращая внимания на то, что даже губернатор уже косится неодобрительно, а остальные откровенно морщатся, продолжал заливаться соловьем Мелков. «Это ж надо, до чего дошли и наверцы в зверствах своих над православными!» убить нашего Ждана Геннадьевича, этого честнейшего, светлой души человека, и трех городовых с ним, государевых людей, и четырех преступников, которых эти самые государевые люди должны были охранять», меланхолично добавил отец, и Мелков замер с открытым ртом. «Что вы хотите этим сказать, Аркадий Валерьянович?» Губернатор откинулся на спинку массивного кресла, и переплел пальцы на обширном чреве. Расчесанная ласточкиными хвостами борода его воинственно подрагивала. «Что тут скажешь, ваше превосходительство?» Отец тяжко вздохнул. «Вчера вечером, когда я покидал свой кабинет, в полицейском участке на тюремной площади находились четверо арестантов, двое налетчиков, напавших прошлой ночью на Моисея Карпаса, Еще и этот. Да тут целый еврейский заговор виден, по бабье всплеснул руками Мелков. На него посмотрели все. Отец так наиболее выразительно. Нет? Не виден? Неуверенно переспросил Мелков. Молчу. Напавших на Моисея Карпаса и представителя Путиловских заводов господина Гунькина», продолжил отец. А также двое господ высланы в губернию под надзор полиции: Иван Акимов, сын священника, и Петр Мельников из крестьян, арестованные полицмейстером на гимназической вечеринке. "Этих-то почему из участка в тюрьму не отправили?" неприязненно пробурчал губернатор. "Из-за непродуманных действий господина полицмейстера вменить этим двоим мы можем разве что противозаконное питье чая". На самом деле «Из-за меня, у полицмейстера как раз все было продумано. Может, и хорошо, что я отсюда до сих пор ничего о себе не рассказал, и врать ему не приходится», — подумал Митя. «Господин Меркулов, про неприязнь между вами и Жданом Геннадичем известно всем», — процедил Лапа Данилевский. «Что, пусть богатый, но обычный помещик и один из многих гласных городской думы, Дело в кабинете губернатора, когда туда срочно явился отец с главами полицейских ведомств, было непонятно, однако губернатор Лапа Данилевского оставил и остальные вынуждены были промолчать. А Мелков так и вовсе люстиво улыбался. Вот кому следовало бы родиться оборотнем, был бы у него хвост, было бы чем вилять. Но уж сейчас, после его мученической смерти от рук и народцев, Можно было бы проявить приличествующую сдержанность, продолжал Лапа Данилевский. Да Мортуис аут бена аут нихель. А мертвых или хорошо, или ничего? Ни с верум, кроме правды, не поворачиваясь, бросил отец и, глядя только на губернатора, продолжил. Однако мне многое показалось странным в этом деле о вечеринке. И я воспользовался их поднадзорным положением, оставив этих двоих под стражей в участке для дальнейшего разбирательства. Хорошо, что Ингвар не слышит, меланхолично подумал Митя. По жандармскому ведомству эти двое давно под подозрением. Я уверен, что у них где-то тут подпольная типография, и за зимними волнениями вокруг рабочих бараков наверняка стоят они. Богинский стиснул холеные руки в кулаки. «А того, что в бараках попросту мерзко, недостаточно?» Митю вдруг захлестнуло чувство острой неприязни к ротмистру, изрядно удивившее его самого. «В участке на ночь оставались четверо заключенных. Городовой на посту у камер, городовой в самом участке и третий в сторожевой будке». «И как вся эта разношерстная публика оказалась у железной дороги?» — проворчал губернатор. «Простите ваше превосходительство за вмешательство», — вкратчиво начал Лапа Данилевский. «Но хотелось бы сперва понять, а как там очутился сам Аркадий Валерьяныч? Нагнать убийц проклятых, когда те еще теплые трупы тащили прятать? За такое орден давать надобно, Станислава, к примеру». Голос Лапа Данилевского прозвучал с такой издевательской восторженностью, что у Мити аж во рту кисло стало. «Так есть у него Станислав», — заверил Потапенко. «Ну так Анну можно даже сразу первой степени за чудеса. что Бедок настичь негодяев, выехать Аркадий Валерьяныч должен был не иначе, как одновременно с убийством. Как такое может быть?» «А и правда», — тихонько пробурчал себе под нос Шабельский. «Я светский человек», — мысленно убеждал себя Митя. Я не дрогну, я не позволю себе показать, что нечто меня смущает или задевает. Резонный вопрос, Иван Яковлевич. Однако полицейская работа такова, что не всегда мы можем открыть, откуда получаем свои сведения, если, конечно, хотим получать их и впредь, — покачал головой отец. — Я светский человек, — продолжал мысленно приговаривать Митя, чтобы не возриться на отца с негодованием. Его к полицейским осведомителям приравняли. Возмутительно. «Но позвольте!» — начал Лапа Данилевский. «Позволю!» — вмешался губернатор. «В смысле умолчать позволю? Да и никаких чудес я не вижу!» Он скользнул взглядом по Мити. «Разве что дальность и впрямь совершенно удивительная, как и интерес ко всяческим убийствам. Хотя тут понять можно». Так что пусть уж полиция хранит свои тайны, господа, ради раскрытия тайн иных, противузаконных». «Так, может, и уж Дана Геннадьевича были полицейские тайны?» — вмешался Мелков. «И потому он, вопреки моему приказу, велел городовым выпустить арестантов?» «Никак он не мог приказать!» — довольным тоном опроверг его слова Мелков. «Вы его выгнать изволили, бедный наш полицмейстер, и не полицмейстер уже был вовсе!» так что городовые не должны были его слушаться. И с торжеством огляделся. Хорошо, предположим, приказы отдавал кто-то из городовых, или даже кто-то из арестованных, с покорной иронии согласился отец. Факты таковы, что все они оказались на недостроенных железнодорожных путях разом с ящиком взрывчатки. «Инженер Пахомов угрожал бомбой моим уланом!» возмущенно вмешался Шабельский. Тогда и вовсе все ясно. Снова в лес Мелков. У них там на чугунке взрывчатки на каждом шагу. Вот ее и использовали для преступного умысла. Какого, собственно, умысла, Феофан Феофанович? Тихо спросил отец. Ну как же? Убиение государевых офицеров? Православных? И каким же образом эти самые офицеры оказались на строящейся чугунке? Отец зажал один палец. «Ночью» — он прижал второй палец, «в компании уголовников» — третий палец. «Со взрывчаткой вовсе не того образца, что на чугунке используется, а наоборот, в точности похожие на столь любимые господами-нигилистами самодельные бомбы». Отец прижал и четвертый палец. «Как арестованы, это все объясняют?» — отрывисто спросил губернатор. Утверждают, что полицмейстер и его присные привезли эти самые бомбы, чтобы взрывать строительных големов. Обнаруженные возле насыпи останки големов это подтверждают. Вполне вероятно, также собирались убить инженеров и каббалиста, а наутро, как ни в чем не бывало, вернуться в участок и вернуть заключенных, и никто бы их ни в чем не заподозрил. «Раньше гнать надо было. Попустили вы, Аркадий Валерьяныч, не в обиду вам». Гулко вздохнул простодушный Потапенко. В кабинете воцарилась тишина. Остальные старались не смотреть друг на друга и тем более на губернатора, который не позволил выгнать полицмейстера раньше. Сам его превосходительство несколько смущенно откашлялся. — Что вы такое говорите, Михаил Михайлович? — возмутился Мелков. — Сами с Жданом Геннадьевичем столько лет разом служили. — А вы, Аркадий Валерьянович? «Гнались за этими инородцами, лично их с жертвами зверства на руках схватили, и, слушайте, теперь их враки. Да они вам что угодно наплетут, чтоб казни за убийство избежать! Напали на них, как же! Может, они сами тех големов повзрывали, а взрывчатку взяли такую... не такую, чтоб подозрение от себя отвести». «Начнем с того, что инженер Пахомов русский и православный. За границей учился», — немедленно объявил Мелков. «Считай все, отрезанный ломоть!» «Даже если посчитать заграничное образование пороком, зачем им взрывать собственных големов?» «Мне-то откуда знать! Этим иродам поганым в голову такое взбредет, что ни один честный человек не додумается! С подрядчиком господином Поляковым подцапались и отомстить решили, сроки строительства сорвав, или конкурентам продались!» «Позвольте выразить свое восхищение таким глубоким проникновением в мотивы поганых иродов, даже неожиданно для честного человека», — отец выразительно приподнял брови. «Так по службе положено», — слегка растерялся Мелков. «По службе вам также положено знать о важности свидетельств очевидца». «Инженер Карташов, Артемий Николаевич, каковой был найден княжичем Урусовым в строительной времянке возле путей?» «Так точно», — устало откинувшийся в кресле Урусов, попытался приподняться, лежавшая у него в ногах Раиска тихо, жалобно нявкнула. На разрешающий жест губернатора княжич благодарно улыбнулся и вернулся в кресло. «Простите, господа, от возвращения Аркадия Валерьяныча, Вдоль железной дороги рыщим я уши ног под собой не чую, а Раиска лап. По делу же могу сообщить, что инженер Карташов был найден нами без сознания после сильнейшего удара по голове. Дежурному живичу земской больницы исцеление удалось. Придев в себя, Карташов подтвердил, что на них напали. Причем один из нападавших был в мундире городового. Никак взрывали големов, ни что случилось дальше он не видел. Его ударили по голове раньше. «Раз исцеление удалось, можно уже и в камеру припроводить, явный же сообщник!» — воинственно потребовал Мелков. Голем взорван, вокруг чувствуется запах взрывчатки, даже не глянув в сторону Мелкова, продолжал Урусов. Опять же, если судить по запахам, рядом с местом взрыва на насыпи находилось несколько человек. Следы обоих инженеров и каббалистов удалось легко определить, Кроме них было еще восемь особ. Из них шестеро поднимались на насыпь, двое оставались внизу. Под насыпью обнаружен труп сторожа, убит ударом ножа в сердце. Очень метко. Из ваших железнодорожных?» Он повернулся к Мелкову. «Да, нет, извольно наемных. Железнодорожные жандармы на строительстве не дежурят». «А почему? Мы же с вами это обсуждали», — приподнял бровь отец потому что они отказались, — выпалил Мелков. Пахомов этот и каббалист сказали, что видеть моих жандармов на строительстве они не желают. — И когда отказались? — Так, две недели как. Я вам доложить собирался. «Долгонько, что собирался Фаныч, — Долгонько ж ты собирался, Фанфаныч, шумно вздохнул Потапенко. — Так дело-то не из важных. Теперь уже брови поползли вверх у всех. — Строительство, жизненно необходимое для развития губернии железной дороги, по-вашему, неважное дело? — грозно пророкотал губернатор. — Заговор тут, ваш превосходительство. Они, небось, и от железнодорожных жандармов отказались, чтобы от сторожа проще было избавиться. — Скорее, чтобы избавиться от саглядатаев, выискивающих за что бы еще взятку стребовать, — подумал Митя. Судя по лицам остальных, им это тоже пришло в голову. Отец поморщился, губернатор неодобрительно хмурился, и Мелков тут же зачастил. «Ваше превосходительство, не дозволяйте убийцам клеветать на честных людей! Не может такого быть, чтобы наш полицмейстер, дворянин, офицер, слуга царю и отечеству вдруг связался бы хоть с мазуриками, хоть с бомбистами-нигилистами!» «Да поехал разом с ними еврейских глиняных кукол взрывать!» «Городовой видел, как они вместе ехали в телеги покачал головой отец. «Мало ли как поганые иноверцы нашего Ждана Геннадьевича заманили! Сплели байку какую, или и вовсе противоестественными способами! Один из преступников — каббалист!» «Зачем заманили? Взятку дать?» — буркнул Урусов. «Да? Ой, нет, что вы такое говорите, княжич!» «Кто ж знает зачем? Разве православный человек их дьявольские резоны разгадает? Может, чтоб замыслы свои преступные на него свалить?» Мелков с надеждой поглядел на лапа Данилевского, будто ожидая подсказки. Не дождался и отчаянно выпалил «А может, для обрядов своих богопротивных нам отцу пустить?» «Эк!» — губернатор аж крякнул. Богинский оторвался от созерцания собственных ногтей и принялся также пристально изучать Мелкова. Даже Раиска подняла голову слаб. Не дрогнули, пожалуй, лишь отец и Лапа Данилевский. «Что вы на меня так смотрите, господа? Общеизвестный факт, что иудеи замешивают свою мацу на крови. Министерство внутренних дел даже соответствующее разыскание провело. У меня и брошюра имеется, дас об убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их. — На полицмейстере, наверное, отца забористей, — задумчиво сказал Потапенко. — Опять же, его и больше чистая экономия младенцев выходит. — Так наваристого полицмейстера нынче еще поди поймай, заманивать приходится, — также задумчиво добавил отец. Первым гулким басом захохотал губернатор. Отрывисто рассмеялся у русов, тонко улыбался ротмистер. Петр Шабельский рядом с Митьей растерянно крутил головой, ему, похожая, версия Мелкова вовсе не казалась смешной. «А... а... они мертвяков подняли! Я сам видел!» — подал голос Шабельский. Губернатор оборвал смех, и пристально уставился на Шабельского. «И что же те мертвяки делали?» э, похомову с кабалистом сбежать не дали». «Еще и сквернение мертвых!» — взвился Мелков. «И шо? Сами мертвяков подняли, чтоб те им сбежать не дали?» — удивился Потапенко. «А вы, Михаил Михайлович, гляжу, и к иноверцам приязнь заимели с тех пор, как ваш сынок покойной фирки фардер Фарбер куры строил». — Шо сказал? — взревел Потапенко, во весь рост воздвигаясь над столом. «Тихо — Тихо! — прикрикнул губернатор. — Не дал сбежать, и молодец! — он кинул на Митю мимолетный взгляд. — То есть молодцы, мертвецы. Учителей надо было лучше слушать, поручик. Знали бы, что каббалисты мертвецов не поднимают. То процесс естественный, природный. Губернатор снова скользнул взглядом по Мите, чаще всего вызванный самыми разнообразными причинами, от столкновения в эфире разнонаправленных эманаций кровной силы до землетрясений или иных катаклизмов. Вот хоть строительство тоже способствует, да... «Простите, ваше превосходительство, я подумал, големов же они своих двигают, а те тоже мертвая материя». Если лавочник у нас в уезде смог. Лавочник не смог! прикрикнул губернатор. Не лавочник! И оставьте эту тему поручик, вам она недоступна! Слушаюсь! Шабильский попытался вскочить, но губернатор лишь махнул на него рукой. Позвольте мне, ваше превосходительство! «Предположения господина Мелкова и поручика, быть может, в чем-то и наивны, однако же несут в себе изрядную долю истины», — вдруг заговорил Лапа Данилевский. Двое служащих железнодорожного подрядчика Самуила Полякова, инженер Пахомов и погонщик-големов-каббалист Шнеерсон, были пойманы на попытке спрятать трупы полицейских, убитых с помощью тех же големов. Они ведь этого даже не отрицают, верно? Остальное — лишь измышление в попытке оправдать тот чудовищный факт, что еврейские глиняные куклы были натравлены для убийства. Случившееся лишь подтверждает, что иудейская нация жестока и беспринципна и за людей иные народы не считает. «Их и в Святейшем Синоде не одобряют!» — снова высунулся Мелков. «Сам господин Победоносцев!» «Писать изволил, как евреи из православных соки пьют! Вон хоть у нас, гляньте! Умучивают работой почем зря!» «Я не заметил существенной разницы в рабочих нормах между заводами, где есть еврейские совладельцы, русские, либо же бельгийские», — отрезал отец. «Или желаете сказать, что все владельцы заводов худо обращаются со своими работниками?» «Прям социалисты у нас, Фанфаныч!» фыркнул Потапенко. «Давайте не будем отвлекаться, господа», — снова вмешался Лапа Данилевский. «Вина этих двоих, инженера и кабалиста, совершенно очевидна, и никакие мелкие и незначительные обстоятельства не смогут избавить их от немедленного наказания за чудовищное убийство».